Глава пятая, часть третья. «Ого — Ого! — присвистнул Олег. — Да она у тебя-то ещё мажорка, оказывается. То есть ты не только ей вернула все потраченные деньги с наследства, но ещё увеличила в несколько раз? Это был вопрос Ильи. — Ну и что, всё ещё чувствуешь себя виноватой? — Нет. — улыбнулась я впервые, действительно ощущая какую-то лёгкость. И почему я раньше об этом не задумывалась? Почему действительно считала себя виноватой? С удивлением спросила я сама себя, но посмотрела на Илью. «Может, потому что тебя кто-то в этом убедил?» Я сморгнула, пытаясь осознать этот факт, и вспомнила частые слова мужа, который постоянно напоминал мне об этом, мол, если бы не родительская квартира, то ничего бы не получилось. Мне повезло, что были деньги, деньги, которые принадлежали и они в том числе. «Антон», — сказала я вслух, так как Илья ждал моего ответа. «Он часто любил об этом разглагольствовать, будто бесконечно подогревая мою уверенность в этом. Особенно сильно он заговорил об этом последний год». Я поэтому и купила не квартиру, а потом и трастовый фонд очередила на её имя. Но зачем, не понимаю. Он всё равно хотел её убить. Потёрла я виски чувства нарастающую мигре. Он ведь хотел жениться на ней, а потом убить. Это был Илья. И всё бы в любом случае ему досталось да А так он её задобрил, чтобы она точно была на его стороне. И то верно. Я что-то об этом совсем не подумала. Протянула я, ужасаясь тому, насколько всё же он хладнокровно и в деталях продумал. Мы приехали, Лиза. «Ты готова?» — просил Олег. «Да», — уже более уверенно кивнула я. Мы вышли из машины, причём целой толпой. Меня сразу окружили охрана и Олег с Ильёй. Такой же толпой мы вошли внутрь нашего офиса, отчего у Насти на ресепшене взгляд почти вдвое увеличился. «Здравствуй, Настя, у нас не очередное собрание на сегодня. Кто из акционеров уже подъехал?» — спросила я, подходя ближе к девушке, нашему бессменному офис-менеджеру. «Пока только Антон Витальевич и еще двое — Резовский и Владленов. Остальных пока нет, но время еще только 9.30, наверное, еще подъедут». Читалась она. «Где они сейчас?» «Вроде бы в кабинете Антона Витальевича, насколько мне известно», — ответила девушка и добавила. «Мне им сообщить, что вы на месте а «Ой, нет-нет, я сама не стоит». Покачала я головой. «А она приехала?» «Да, она в кабинете Антона Витальевича была». И Настя чуть ближе подошла ко мне и почти шепотом спросила. «Елизавета Евгеньевна, а у нас что-то случилось? Я должна что-то знать». «Ничего особенного, Настя. Работай, как работала». Ответила я, и скуп улыбнувшись, отправилась в свой кабинет. Настя была очень неисполнительной девушкой, но я не была уверена в ней на сто процентов. Я теперь вообще ни в чем не была уверена. Кто ее знает? Вдруг позвонит Антон и что-нибудь быстро расскажет. Ах. Хотя, думаю, что про мою охрану она точно должна сообщить. А вот об Олеге с Ильей ей пока знать ничего не нужно. Об этом меня мужчины предупредили заранее. Понятно, что всё равно узнают, но лучше пусть это случится чуть позже. К тому же вдруг вздумает бежать. А так расслабится и не успеет. Перед тем, как входить в мой кабинет, охрана решили его проверить. И нам пришлось стоять целых 15 минут в холле, напрягать уже мою личную секретаршу Нину, которая сделала нам всем кофе и чай. И не зря. Андрей Викторович вынес несколько непонятных гаджетов с антеннами. И, как оказалось, это прослушивающее устройство. «Я не уверен, что это всё». Добавил он, когда мы уже входили. «Мне нужно больше времени для работы». «Поняла. Постараемся ничего сверхважного не обсуждать», — тихо ответила я. Мужчины молча посидели в моем кабинете, пока я находилась в ванной комнате и настраивала себя на рабочий лат, затем все вместе отправились в конференциал. Ани там, само собой, не было, так как она не являлась акционером. А вот Антон был. Мы с Ильей и Олегом зашли туда последними, чем немало удивили всех собравшихся, А затем я, встав во главе стола и дождавшись, когда блондин с брюнетом встанут рядом, представила мужчин, как новых акционеров объявила о слиянии компаний. «Что это за хрень? Ты совсем с ума сошла, Лиза?» Резко поднялся Антон со своего места. «Кроме того, большинством голосов принято решение о смене заместителя директора. Теперь на эту должность я назначу Олега Владимировича и Илью Николаевича». Спокойным тоном голоса добавила я. «Лиза, нам надо срочно все это обсудить. Что ты творишь?» Продолжил возмущаться Антон, уже подходя ко мне ближе. «Вот только меня чуть закрыл своим телом Илья, не давая ему приблизиться». А я, посмотрев на Антона, сказала, «Мы обязательно обо всем поговорим, но чуть позже, после собрания». И с нажимом добавила, «Буду благодарна, если ты вернешься на свое место». Какое-то время он стоял и прожигал меня своим взглядом, но, переведя взгляд сначала на Илью, затем на Олега, явно проглотил слова, рвущиеся с языка, и вернулся на свое место. Хотя в любом случае, даже если бы он решил сбежать, то его бы издание не выпустили, как и Аню, которую уже должны были найти и увести в мой кабинет. Ну а дальше в меня посыпались вопросы от наших акционеров, особенно двух главных инвесторов. К этим вопросам я уже была готова, как и Илья с Олегом. Они очень быстро расписали все плюсы слияния двух наших компаний, и я заметила удовлетворенный блеск во взглядах наших акционеров. Причем такой, будто они уже обо всем и так знали, но хотели просто уточнить детали. И да, Против кандидатуры Олега Ильи на пост заместителя директоров никто не высказался, Антона никто не поддержал. Вообще никто. Ни один из акционеров. И ни я, ни он этого не ожидали. Честно, я думала, что хоть кто-то окажется на его стороне, однако нет, таких не нашлось. И на этом собрание закончилось. И началась более сложная часть сегодняшнего утра. Мне предстоял разговор с сестрой, а затем и с